не поверили. Отметим, что это единственный во всем Четвёр-Евангелии текст, где говорится о том, что Иисус изгнал из Марии Магдалины семь бесов. Данное упоминание является косвенным свидетельством против гипотезы, согласно которой длинное окончание Марка целиком составлено на основе трех других Евангелий. Очевидно, что за этим упоминанием стоит самостоятельная традиция, экспонентом которой был только автор второго Евангелия. В рассказе Матфея действующими лицами являются Мария и Магдалина и другая Мария, которые приходили к гробу, обнаружили его пустым, услышали весть о воскресении от ангела, а теперь со страхом и радостью великую бегут, чтобы возвестить ученикам то, что они увидели и услышали. Когда же шли они возвестить ученикам, его Иисус встретил их и сказал: "Радуйтесь!" И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.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 Стоя у креста распятого учителя, женщины испытали эти родовые муки скорби, но теперь его воскресение открывает им новую, доселе неизведанную радость, ту, которую никто не сможет отнять. С наибольшими подробностями явление воскресшего Христа Марии Магдалине описано у Иоанна. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белых одеяниях сидящих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 Мы помним, что во всех трех синаптических евангелиях женщины узнают о воскресении Христа от одного или двух ангелов. Рассказ Иоанна отличается от синаптических тем, что при первом посещении гробницы Мария Магдалина не видит ничего, кроме отваленного от нее камня. Она возвещает об увиденном Петру и другому ученику, они бегут к гробнице, видят погребальные пелены и возвращаются к себе. Только после этого Мария вновь, оказавшаяся у гроба, видит ангелов и слышит от них не весть о воскресении, а вопрос: "Жена, что ты плачешь?" Её ответ ангелу почти дословно совпадает с тем, что она говорила Петру: "Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его". Диалог Марии с воскресшим учителем напоминает многие другие диалоги из Евангелия от Иоанна, в которых собеседники выказывают образ мысли полностью зацикленный на предметах и явлениях земной жизни. К числу таких диалогов относятся беседы Иисуса с Никодимом и самарянкой. Нет никаких оснований видеть в этих диалогах лишь стремление евангелиста показать, насколько отличался духовный уровень собеседников Иисуса от его духовного уровня скорее они отражают ту истину, которая многообразно раскрывается на страницах каждого из евангелий. В лице Иисуса земные люди, мужчины и женщины встречали того, чьи слова и действия превосходили их разумение. То, что происходило с ним и вокруг него, не укладывалось в рамки обыденного. Воскресение Христа является кульминацией евангельской истории. И хотя первому явлению воскресшего предшествовало возвещение об этом ангелов, именно это первое явление становится тем переломным моментом, когда самая страшная скорбь прилагается в самую великую радость. И в этот момент в центре повествования оказывается не Пётр, которому было уделено столько внимания во всех четырех Евангелиях, не кто-либо иной из апостолов, а женщина, ранее не игравшая никакой существенной роли в евангельской истории. Она первой увидела пустой гроб, и она же первой видит воскресшего из гроба. Древние толкователи видели в рассказах евангелистов о женщинах, первыми увидевших воскресшего Иисуса, указание на то, что благодаря Христу радикально изменилось соотношение полов. По словам Илария Пектавийского, то, что сначала женщина видит Господа, что он приветствует их, что они поклоняются ему, и что он повелевает им принести благую весть апостолам, переворачивает устоявшийся от начала мира порядок. Род, через который смерть вошла в мир, теперь становится первым, которому дается принять славу, видение, плод и весть воскресения. Здесь содержится аллюзии на грехопадение первых людей, совершившееся через Еву. Так, проклятие Евы оказалось снято этими женщинами, говорит блаженный Иероним. Можно указать также на то, что роль женщин в рассказах о явлениях воскресшего Иисуса предвосхищает ту роль, которую они будут играть в христианской церкви, где, по словам апостола Павла, нет мужского пола, ни женского, но все и мужчины, и женщины составляют единое тело во Христе. Наконец, можно вспомнить другое высказывание Павла. Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значищие избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Социальное положение женщин в иудейском обществе времена Иисуса не позволяло им играть сколько-нибудь заметную роль в его окружении. Но воскресение Христа переворачивает установившийся миропорядок, в том числе и потому, что женщины выходят из тени, в которой они пребывали на протяжении многих веков. Свидетельство женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно быть принимаемого внимания. Эти слова летописец еврейского народа Иосиф Флавий вкладывает в уста Моисея. Они отражают широко распространенное в иудейской среде мнение о недостоверности свидетельских показаний женщин. Между тем именно женщины принесли ученикам Иисуса весть о его воскресении. Тот факт, что во всех четырёх евангелиях свидетельство женщин не только принимается во внимание, но и в каком-то смысле играет ключевую роль, лишний раз свидетельствует о решительной смене традиционной для иудаизма культурной парадигмы в христианстве. Отныне женщина не менее достоверный свидетель, чем мужчины. Если же рассматривать поведение женщин и мужчин, как оно отражено в последних главах Евангельской истории в нравственном аспекте, то превосходство женщин оказывается очевидным. Когда Иисус был арестован, все ученики мужчины, оставив его, бежали. Один из учеников оказался предателем, другой трижды прилюдно отрекся от учителя. При кресте Иисуса мы видим лишь одного из 12 учеников, при погребении ни одного. Женщины же неотступно следует за Иисусом, стоят у его креста, присутствуют при его погребении и первыми раньше мужчин приходят к его гробу в утро воскресения. Вполне естественно, что именно они первыми узнают о его воскресении, им он является, им адресует призыв к радости, тогда как первое, что услышат от него 11 учеников мужчин, будет упрек в неверии. Мария поначалу принимает Иисуса за садовника. Некоторые комментаторы объясняют это тем, что Иисус появился обнаженным, точнее в одной набедренной повязке, так как оставил погребальные пелены в гробнице. Однако такое предположение безосновательно. Ни одно из Евангелий ничего не говорит о том, во что был одет воскресший Иисус, когда являлся Марией и затем ученикам. По крайней мере, когда два ученика встретили его по дороге в Имаус, вряд ли он мог идти с ними в одной лишь набедренной повязке. Иисус сначала обращается к Марии так же, как обратился к своей матери с креста. Женщина, славянская, жено. И повторяет вопрос, который она только что услышала от ангелов. Жена, что ты плачешь? Добавление кого ищешь имеет параллели в словах Ангела, Ангелов из синаптических Евангелий: вы ищете Иисуса распятого, Иисуса ищете Назарянина распятого. Что вы ищете живого между мертвыми?» Комментаторы отмечают, что Мария, согласно Евангелию от Иоанна, дважды повернулась к Иисусу. Сначала она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, а затем, когда он назвал ее по имени, она, обратившись, говорит ему: "Рывуни. Ион Златоуст считает, что Мария сначала от ангелов обернулась к стоящему сзади Иисусу, затем вновь к ангелам и потом опять к Иисусу. Несмотря на то, что Иисус заговорил с Марией, она продолжает не узнавать его, и только после того, как он называет ее по имени, она понимает, кто перед ней. Слово равуни, армейский смысл учитель мой, в греческом тексте Евангелия встречается еще один раз только у Марка как к Иисусу обращается слепой. Оно представляет собой, возможно, более персонализированную и ласковую форму, чем обычное наименование Рави, который мы слышим из уст учеников Иисуса, включая Петра и Иуду, а также из уст Никодима, Иоанновых учеников и народа. Почему Мария Магдалина не узнает воскресшего Иисуса? Вряд ли можно это объяснить тем, что она плакала или тем, что было еще темно. Скорее причина в том, что изменился его внешний вид. Этот вывод подтверждается свидетельствами других евангелистов. У Луки два ученика не узнают Иисуса, когда он присоединяется к ним по дороге, а затем другие ученики принимают его за духа, и ему приходится доказывать, что он тот самый Иисус, которого они видели и знали. У Иоанна Иисус в доказательство того, что это он, а не кто-то другой, показывает ученикам свои руки, ноги и ребра, а Фоме раны на своем теле. Когда Иисус стоит на берегу, ученики не узнают его. В евангельских рассказах о воскресении перед нами предстаёт Христос, имеющий руки, ноги, ребра, раны на теле. В то же время узнают его не сразу, а если и узнают, то скорее по косвенным признакам: голосу, знакомому жесту, произносимым словам. Мария узнала его не по виду, но по голосу, и то не сразу, а только когда он назвал ее по имени. Можно вспомнить слова Иисуса о добром пастыре: чьи овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Почему Иисус запрещает Марии прикасаться к нему? Не противоречит ли это свидетельству Матфея, у которого женщины, увидев воскресшего Иисуса, ухватились за ноги его? Гармонизировать два повествования можно, предположив, что слова "не прикасайся ко мне" были непосредственной реакцией на поведение Марии, ухватившейся за ноги Иисуса. Более сложной представляется логическая связь между запретом прикасаться к нему и тем, что звучит как объяснение причины этого запрета, ибо я еще не вошел к Отцу моему. Древние толкователи усматривали в этом указании на изменение природы тела Христа после воскресения. Мария видела в нем прежнего Иисуса, он же сделался по плоти гораздо более совершенным и потому научает ее более благоговейному с ним обращению. Однако такое толкование вступает в противоречие с тем, что произойдет спустя совсем немного, когда Иисус предложит Фоме ощупать его руки и ребра. Параллелизм между явлением Иисуса Марии Магдалине и его последующим явлением Фоме усматривается в том, что в обоих случаях Иисус ведет своих последователей к новому типу веры, основанному не на чувственном опыте видения или прикосновения, а на духовном опыте веры в его воскресенье. Мария призывается не прикасаться к телу Иисуса, так будто он просто вернулся к своему прежнему образу существования, а возвестить ученикам о том, что он восходит к Отцу. Фома будет призван от неверия перейти к вере, основанной не на видении Иисуса в теле, а на вере в его воскресение. Учёные предлагают и иные варианты толкования. Некоторые исследовательницы из феминистического лагеря находят в словах не прикасайся ко мне признаки грубости и пренебрежительного отношения к женщине. Однако невозможно переносить современные стандарты вежливости и политкорректности на эпоху двухтысячелетней давности и рассматривать евангельские сюжеты через их призму. Хотя евангелие, написанное мужчинами, ни одно из них не содержит признаков неуважения к женщинам. Что же касается повествований о явлениях воскресшего Христа, то в них роль женщин оказывается более существенной, чем роль учеников-мужчин. Как представляется, слова Иисуса, обращённые к Марии, можно истолковать в том смысле, что он спешит к Отцу и не хочет, чтобы она удерживала его на земле. Формула "восхожу к Отцу моему и отцу вашему" напоминает о прощальной беседе Иисуса с учениками, в которой подобные формулы звучат не менее шести раз: "Я к Отцу моему иду, иду к Отцу, иду к пославшему меня, я иду к Отцу моему". Оставляю мир и иду к Отцу, я к тебе иду. Тема возвращения к Отцу лед мотив прощальной беседы. В рассказе о явлении Иисуса Марии этот лед мотив возникает вновь, однако характерные для прощальной беседы глаголы, обозначающие движение по горизонтали, заменяются здесь на глагол указывающий на движение ввысь, восхожу. Вероятно, связь с вознесением, о котором не упоминается в Евангелии от Иоанна, но говорится Усинаптиков